Необходимо время от времени угощать взводного и отделенного водкой в солдатском буфете. Все солдатское жалование, 22,5 копейки в месяц, идет на подарки этому начальству. Бьют его каждый день, смеются над ним, издеваются, назначают не в очередь на самые тяжелые и неприятные работы. С удивлением, с тоской и ужасом начинал Ромашов понимать,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 и говорили с ним нарочно с лощавыми голосами. Кажется, об этом знал капитан Слива. По крайней мере, он иногда ворчал, обращаясь в пространство. «Вот иззвольте! либералы пошли, развращают роту! Их драть подлецов надо, они щучукают с ними!» Теперь, когда у Ромашова оставалось больше свободы и уединения, все чаще и чаще приходили ему в голову непривычные, странные и сложные мысли,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 золотарей, собачьих цирюльников, жандармов, фокусников, проституток, банщиков, коновалов, могильщиков, педалей. Или, может быть, нет ни одной даже самой пустой, случайной, капризной, насильственной или порочной человеческой выдумки, которая не нашла бы тотчас же исполнителя и слуги. Также поражало его, когда он вдумывался поглубже, то, что огромное большинство интеллигентных профессий основана исключительно на недоверии к человеческой честности и таким образом обслуживает человеческие пороки и недостатки. Иначе к чему были бы повсюду необходимы конторщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможня, контролеры, инспекторы и надсмотрщики, если бы человечество было совершенно? Он думал также о священниках, докторах, педагогах, адвокатах и судьях.